Глава восьмая «Проходи», поджав треснувшую губу взмахом руки, пригласила Дариана на диван я, слишком быстро смирившись с безысходностью сложившейся ситуации. «Я сейчас переоденусь и приду». С этими словами я отправилась в свою спальню, желая снять с себя мокрую и спачканную в траву светлую одежду. Перед тем, как зайти в комнату, я обернулась. Дариан сел в мое кресло, Коко села справа от него на диван, а Над заняла кресло напротив него. Я снова нахмурилась, машинально пытаясь набросать план дальнейших действий, в котором не был бы задействован Риордан. Но мысли в моей голове путались и превращались в хаотичные, бессвязные слова. Поэтому я решила не торопиться и для начала просто найти свой хлопковый спортивный костюм. Зайдя в спальню, я аккуратно дотронулась до двери, чтобы прикрыть ее. Как вдруг она с невероятной силой захлопнулась. Прежде чем я поняла, что произошло, моего горла коснулось что-то острое и холодное. Лезвие. Картер, прислонив указательный палец к своим губам, а нож к моей сонной артерии требовал от меня молчания. Почувствовав холод, я сначала подумала, что леденею от страха. Как вдруг поняла, что сквозняк исходит из настежь открытого окна. Как он его взломал. С обратной стороны двери послышались шаги. В их тяжести я сразу узнала Дариана. Картер успел щелкнуть замком, прежде чем Дориан прикоснулся к дверной ручке. Таша, я не ошиблась, за дверью и вправду стоял Дариан. Все в порядке? Картер, еще сильнее прижав остриё к моей шее, закивал головой, требуя, чтобы я отозвалась. Таша! Повторно раздался настойчивый голос за дверью. Ого! Глухо промычала в ответ я, стараясь не сорваться на предательскую дрожь в голосе. Повисла тишина, к которой я не меньше Картера начала прислушиваться. Картер в надежде на то, что Дориан ушел, я же в надежде на то, что он все еще здесь. Тишина продлилась минуту, и в итоге мы с Картером одновременно пришли к выводу о том, что Риордана за дверью больше нет. Снова прислонив палец к своим губам, Картер убрал лезвие ножа от моего горла, натянул низ моей футболки и начал медленно ее распарывать. «Таша!» Совершенно неожиданно голос Дыряна вновь раздался за дверью. Не выдержав напряжения, я издала звук, отдаленно напоминающий писк. Но Картер сразу же заткнул мне рот ладонью. Впрочем, слишком поздно. За дверью уже начали догадываться. «Таша, открой дверь». Дверная ручка резко заходилась вверх-вниз. «Таша, слышишь?» Картер, резко отсторонившись от меня, но все еще держа передо мной нож, одним резким движением заставил мой тяжелый платяной шкаф пошатнуться. Но я, быстро поняв, что без второй руки ему не справиться, он обеими руками вцепился в его края. В эту самую секунду я бросилась к двери, но шкаф с жутким грохотом упал в сантиметре передо мной, едва не проломив своим весом пол. Как только шкаф едва не разрушил весь наш дом, по ту сторону двери раздались смешанные в один вопль крики Над и Коко. Схватив меня за шею, Картер резко опрокинул меня на пол. Оказавшись сверху, он начал пилящими движениями разрезать кожаный ремень на моих джинсах. Я же уже не сдерживала своих криков, стараясь сбросить с себя сумасшедшего. Дариану понадобился всего один удар, чтобы снести дверь с петель. Но шкаф не давал ему пройти дальше с какой бы силой он не разбивал о него свои кулаки и ноги. Боковым зрением я видела, что Дарян не просто выбивает шкаф, но через отверстие размером с два его кулака видит все происходящее в этой комнате. Когда Картер, наконец, разрезал мой ремень и продолжил дорезать мне футболку, я внезапно нащупала увесистую гипсовую статуэтку, удачно упавшую с верхушки шкафа при его падении, и изо всей силы врезалась ей в голову противника. Издав возглас, Картер зажмурился и зашипел. Его потерянная на несколько секунд бдительность позволила мне под крики Куко Над наконец сбросить с себя противника. Как только я смогла вылезти из-под Картера, я сразу же бросилась к распахнутому окну. Но как только я в него просунулась, он нагнал меня и, схватив за ногу, потянул обратно в комнату. Издав какой-то нереальный, совершенно дикий крик, я все таки смогла выпасть из окна наружу. Но Картер почти сразу выпрыгнул за мной. В разорванной футболке и порезанных штанах я бросилась в сторону дороги, слыша стремительные шаги бегущего за мной противника, звучащие всего в каком-то шаге за моей спиной. Сердце буквально выпрыгивало из груди, кровь пульсировала в голове, легкие слиплись и дыхание перехватило. В момент, когда я заворачивала за угол, я больно и совершенно неожиданно врезалась в какого-то человека. И в это же мгновение из моей груди вырвался непроизвольный восклик. Мне понадобилась секунда, чтобы понять, что я врезалась в широкую грудную клетку Дариана, И еще одна секунда, чтобы услышать пугающий звук глухого удара, который он нанес моему противнику прямо в голову. Картер выпустил из своих рук нож, мгновенно завалился на спину. «Неужели?» Все закончилось?» Все. Спустя некоторое время, поняв, что он не шевелится, я испугалась того, что Дариан напрочь выбил из него дух, как вдруг Картер застонал. «Ты в порядке?» Больно вцепившись в мои плечи, едва ли не прокричал свой вопрос Дарьян. «Таша! Таша!» Он тряс меня, заставляя смотреть только на него. «Ты в порядке? Он ведь ничего тебе не сделал?» «Нет, нет, он ничего мне не сделал». Смотря на взволнованного Дарьяна, широко распахнутыми глазами, шокированно отвечала я. «Хорошо», — утвердительно произнес он, после чего за его спиной послышались голоса Наты Коко. и он, резко притянув меня к себе и прижав мою голову к груди, уже более спокойно повторил. «Хорошо». Следующие полчаса были какими-то безумными. Дарьян за шкирки затащил Картера в дом, после чего куда-то, но точно не в полицию позвонил. Уже спустя каких-то 15 минут в дом вошли люди в черном и увели Картера в неизвестном направлении. Я почему-то неожиданно слишком остро распереживалась о его судьбе, начав едва ли не умолять Дариана, чтобы он не делал ему ничего плохого. Дариана сразу же начала это раздражать. Но он все равно позвонил людям в черном и изменил непонятный для меня план А на не менее смутный план С. Что это значило, я не знала. Но Дарьян пообещал, что Картер не будет ни убит, ни покалечен. И этого для меня оказалось более чем достаточно, чтобы успокоиться. Как только я успокоилась, я провела рукой по своему лицу, и кровь, все еще капающая из моей нижней губы, окрасила мои пальцы валой. От увиденного где-то глубоко внутри меня, от желудка к горлу, поднялось тошнотворное чувство дежавю, и я едва не свалилась замертво от накатившего на мое подсознание чувства ужаса. Мне повезло, что рядом стояла Над. Подхватив меня и усадив на диван, она начала быстро вытирать салфетками от крови мои руки и лицо. «У нее слабость на кровь», — пояснила огневолосая, взбудораженная Коко и нависшему надо мной Дариану. Ее слишком много», — поморщилась я, почувствовав, что меня начинает мутить от запаха и даже вкуса крови, попавшей мне на язык. «Мне нужно умыться». С этими словами я резко вскочила и побежала в туалет, где меня стошнило выпитым часом ранее пивом. Я чувствовала себя убогой, но смирилась с тем, что ничего не могу с этим поделать. Выйдя из туалета, я сразу же направилась в душ, пообещав ожидающим меня людям на всякий случай не закрываться на защелку. Когда я вернулась в гостиную, часы показывали ровно 11. Мне уже было гораздо лучше. Я прополоскала горло, смыла с себя негатив, высушила волосы, И переоделась в пижаму из черной майки и рубашки с длинными штанами в красно-синюю клеточку. Не застав никого в гостиной, я сразу же направилась в кухню, откуда доносился звон чашек. Ты бы видел, как мы отбивали ее из рук этого недоумка, горделиво говорила Ната, расслабленно откинувшаяся на спинку стула и курящая прямо на кухне. О, Таша, ты вовремя! запрокинув голову, произнесла огневолосая. Мы с Куко как раз хвастались тем, Как отстаивали твою честь, благодаря чему за все эти дни тебя ни разу не изнасиловали. Обойдя Над слева, я села за стол напротив Дариана и вытащила из упаковки огневолосый сигарету. Закурила от протянутой Над зажигалки. Затянувшись, я встретилась с красноречивым взглядом Дариана и замерла. «Что?» Выпустив струйку дыма, наконец спросила я. «Да, я курю. Вообще-то не так часто, как я», — заметила Над. В общем-то, она еще не превратилась в никотинового наркомана. Я сделала еще одну затяжку. «Таша, тебе только что стошнило», — заметила Коко. «Не находишь, что на голодный желудок лучше не курить?» Я подняла на подругу взгляд, пытаясь понять, действительно ли она заботится о моем желудке или, заставляя меня потушить сигарету, просто пытается угодить Дариану. «Да не переживай», — ухмыльнулась Над. «Да куришь после чая, не пропадать же сигарете». Встретившись взглядом с уже, очевидно, неодобрительным взглядом Дариана, я передумала делать еще одну затяжку, вместо этого потушив сигарету чистой пепельницы, стоящей на краю стола. Чего я еще могу не знать? спросил Дариан, обратившись почему-то не ко мне, а к нат. Из плохого или из хорошего? выпустила очередную струйку дыма огневолосая. С хорошим я сам как-нибудь познакомлюсь, бойко ответил ей Дариан, я вдруг поняла, что все собравшиеся сейчас на этой кухне в какой-то степени игнорирует меня. «Ну, Таша встает раньше всех и безжалостно изнуряет свое тело зарядкой, состоящей из убийственных упражнений, чем иногда выводит из себя моего внутреннего лентяя», — начала Над. «А еще она может выпить ровно столько алкоголя, сколько ты ей предложишь», — добавила Куко. «Но при этом она не склонна к алкоголизму, чем тоже изрядно выводит из себя. Еще она не умеет выражать чувства, от чего может создаться впечатление, Будто она совершенно бесчувственная, бессердечная, ледяная глыба, продолжала добивать мой образ Нат. Но самое жуткое в ней то, как дико, просто раздирающая она кричит во сне. Наиграно схватилась за сердце Коко. Когда я услышала это впервые, я думала, что ее живьем режут. Честное слово, я чуть заикой не стала, когда узнала от Нат, что это происходит регулярно несколько раз в месяц, и мне придется с этим смириться. «Так, стоп, хватит!» Возмутилась я, стараясь не смотреть на Дариана. «Вообще-то я здесь!» «Ой, ну что в этом такого?» Взялась за свою чашку с чаем Коко. «В конце концов, Дариан, как твой парень, должен знать о тебе все. «Ты рассказала им о нас?» Довольно вздернул брови Дариан, едва ли не засветившись в своей наглой улыбке. «О том, что вы спите?» Невозмутимо поинтересовалась Нат, не выпуская сигарету изо рта. «Типа секс без обязательств?» Огневолосая показала пальцами воздушные скобки. Дарьян уже улыбался до ушей. «Что значит типа?» — повторила движение пальцев подруги я. «У нас и вправду все без обязательств», — Дариан подтвердит, — Возмущенно взмахнула руками я. Встретившись хитрыми взглядами, Дариан с Над расплылись в не менее хитрые улыбки. «И когда они только успели спеться?» «Ой, я тоже думала, что мы с Байроном мутим без обязательств». Положив руку на грудь в жесте искреннего признания, произнесла огневолосая, глядя прямо в глаза Дариана. Что значит думала? Почему-то еще больше возмутилась я. А я тебе еще не рассказывала? удивленно поинтересовалась Над, переведя на меня взгляд. Нет! причмокнула Куко, оторвавшись от своей чашки. Ты еще ничего не рассказывала. Мы с Байроном теперь официальная пара, довольно произнесла Над, потушив свою сигарету. Что? Я едва не подскочила на месте. Поначалу я была такой же самонадеянной, как Таша. Снова начала игнорировать мое присутствие над, обратившись к Дариану, но вдруг на пару секунд вернулась ко мне взглядом и, оценивающая, окинув меня им, снова вернулась к Дариану и добавила. «Ну, может быть, не настолько самонадеянной. Мне до Таши во многом еще далеко, но у меня тоже характер не подарок». Байрону, прежде чем я поняла, что на самом деле он мне тоже нужен не только ради секса, пришлось целых семь месяцев меня обхаживать, а это немалый малый срок. И я поняла это после того, как он пострадал из-за меня в драке с Картером. Так что, мужайся. Все еще единолично говорила с Дарианом огневолосая. Тебе предстоит еще минимум полгода выдержки. Одна драка? Посмотрев на меня, она отзапнулась, после чего, вернувшись взглядом к Дариану, продолжила: Нет, это ведь Таша. Еще минимум год, и точно не одна драка, прежде чем она поймет, что не представляет своей жизни без тебя. Предательница! Как она могла так поступить? Она сдалась? Сдалась Байрону? Это что значит? Он победил? В голове сразу же пронеслись мои недавние мысли об их отношениях. И пусть в этом деле Над будет моим маяком. Пока она непоколебима в отношениях с Байроном, я спокойна за нас с Дарианом». Мой маяк сломался окончательно и бесповоротно. Просто заглух. Я не могла порадоваться за Нат с Байроном, проецируя их отношения на мои отношения с Дарианом. Сжав кулаки, я нахмурилась, уже больше не обращая никакого внимания на всеобщее веселье. Неужели это неизбежно должно достигнуть и нас с Дарианом? Неужели поражение неизбежно? Нет, как заметила сама Нат, я не одна. Я сильнее нее. И пусть я сама себе буду маяком в этом море безумства фальшивых чувств. Я сильная, я справлюсь. И не с таким справлялась.